Парень мигом надел рубаху и отвесил земной поклон. «Поздорову, господарь!» «Зовут как?» Федор. Федор. Магута пробовал именно на языке. Непривычно, но звучно. Тут брехливая дворовая псина рванула кудлатую кошку за загривок, кошка вырвалась и метнулась прямо под ноги одной из махноногих лошадей, возивших строительный лес. Испуганная кобыла дернулась, телега за ней, а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 Будущий воевода не рвался к власти, просто звезды так сошлись. Произошло все естественно: стычка со степняками и гибель нескольких человек. Бояре при князе были людьми деятельными, не праздными сидельцами. Они и присоветовали могути сделать ставку на молодого воина. Дружинники на своем сходе обсудили нового воеводу и приняли его без возражений, и никто ни разу о решении своем не пожалел. Всемила и не заметила, как за воспоминаниями забыла и о змее, и о наступающем утре. Расчесала волосы, переплела косу и снова села. А что еще делать в неволе? Беркут подлетел к окну, по обыкновению выставив вперед лапы с острыми когтями. Потоптавшись на месте и найдя удобную позу, он дал себя почесать над клювом.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 Беркут, наклоня голову, наблюдал за девушкой, а та вдруг запела. Рагволт вздрогнул. Слишком много песен в последнее время он слышит. Голос Всемилы был похож на теплые касания, трогающие самую душу. Княжна пела о родной стороне, о птице, что несет весть из дальнего края, о ветрах и стрелах, сбивающих гонца с пути. Беркут застыл, когда она вдруг сказала ему —